Гагина Зинаида Михайловна, псевдоним Н.Б. Петрова, родилась в 1864 году. Гаибов, Абасага, секретарь Закавказского мусульманского духовного правления. Гайды Буров Павел Александрович, 1841-1893, журналист и публицист в 1876-1899 годах. Редактор-издатель газеты «Неделя». Гайден Франц Йозеф, 1732-1809, австрийский композитор. Галь Каминский, Илья Данилович, 1859-1935. Галя Сматри Черткова А.К. Ганди Муханда Скорамчант, 1869-1948. Ганзин Анна Васильевна. Ганзен Петр Эммануэль, Петр Годфридович, 1846-1930 годы. Гарнет Констанция. Гарнет, Эдуард, тысяча восемьсот шестьдесят восьмой, тысяча девятьсот тридцать седьмой. Английский литератор. Гарри Томас. Гаррисон Уильям Ллойд, тысяча восемьсот пятый, тысяча восемьсот семьдесят девятый. Американский общественный деятель, поэт и журналист. Гаршин Всеволод Михайлович, 1855-1888. Гастев Петр Николаевич родился в 1866 году. Последователь Толстого. Гафис, смотри, Хафис. Гаярин Иван Федорович, 1827-1890. Педагог и писатель. Ге Анна Петровна, 1832-1891. Гей Екатерина Ивановна, 1859-1918, Гей Николай Николаевич, 1831-1894, художник. Гей Николай Николаевич, 1857-1940, учитель, сын художника, друг семьи Толстого. Ге Петр Николаевич, 1859, умер после 1927 года, сын художника. Ге Прасковья Николаевна, 1878-1959 годы. Гегель Георг Вильгельм Фридрих, 1770-1831, немецкий философ. Гейна Генрих, 1797-1856, немецкий поэт. Генкель Василь Егорович, фон 1825-1910. Переводчик на немецкий язык произведений русских писателей. Герасимов Николай Игнатьевич, 1871 год рождения. Журналист и переводчик. Герасимов Осип Петрович умер в 1920 за вскладом изданий сочинений Толстого. Герлах Леопольд фон (1790–1861) прусский генерал и писатель. Герцен Александр Иванович (1812–1870) былое и думы. Роберт Оуэн, том 18. Избранные статьи Александра Ивановича Герцена (1857–1869) с предисловием Тихомирова, том 20. Письмо к императору Александру II, том 19. С того берега, том 20. Тимашов, сидите дома, как бест, не ездите, как гейна, том 18. Герцен Наталья Александровна, 1844-1936. Дочь Александра Ивановича Герцена. Гёте Йоган Вольфганг, 1749-1832. Германы Дероте, том девятнадцатый, Ифигиния в Тавриде, том восемнадцатый, Страдания Юного Вертера, том восемнадцатый, Фаус, том восемнадцатый, Гежицкий Георг Фон, тысяча восемьсот пятьдесят первый, тысяча восемьсот девяносто пятый, Гимбут Карл Фердинандович, тысяча восемьсот пятнадцатый, тысяча восемьсот восемьдесят первый, лесничий. Гинсбург Илья Яковлевич, 1859-1939, скульптор. Гирс Николай Карлович, 1820-1895, Глинка Михаил Иванович, 1804-1857, Глинка Сергей Николаевич, 1776-1847, писатель. Гнедич Пётр Петрович, 1855-1925, писатель, переводчик, историк искусств. Гоголь Николай Васильевич, 1809-1852, том 18. Голицын Григорий Сергеевич, 1838-1907, главноначальствующий гражданской части на Кавказе в 1897-1904 годы. Голицына Елена Александровна, рожденная Дундукова корсакова сестра М.А. Дундукова корсакова Голохвастов Павел Дмитриевич, 1838-1892, писатель, историк, исследователь русских былин. Голохвастова Ольга Андреевна, рожденная Ростопчинам. Гулденвейзер Александр Борисович 1875-1961 пианист с 1904 года профессор Московской консерватории. Гулденвейзер Анна Алексеевна, рожденная Софиано, 1881-1929 жена Александра Борисовича Гундельвейзера. Гольдсмит Оливер 1728 1774, английский писатель. Гольцев Виктор Александрович, 1850-1906, публицист и литературный критик. Гомер между XII и веками до н.э. Гончаров Иван Александрович, 1812-1891, Гораций. Полное имя Квинт Гораци Флаг, 65-й, 8-й годы до н.э. Римский поэт. Горбунов Иван Федорович, 1831-1896. Актер, автор, рассказчик, писатель. Горбунов Посадов Иван Иванович, настоящая фамилия Горбунов. 1864-1940 поэт, педагог, публицист, один из редакторов и издателей «Посредника», близкий друг Толстого. Горбунова Посадова Елена Евгеньева, рожденная Короткова, 1878-1955. Жена Ивана Ивановича Горбунова Посадова, сотрудница издательства «Посредник». Гордон Чарльз Джордж, 1833-1885. Горемыкин Иван Логинович, 1839-1917. Горчаков Александр Михайлович, 1798-1883. Министр иностранных дел и госканцлера России, дальний родственник Толстого. Горчаков Александр Николаевич, сын прадеда Толстого Николая Ивановича Горчакова. Горчаков Алексей Иванович, 1837-1805. Горчаков Алексей Иванович, 1769-1817. Горчаков Андрей Иванович, 1776-1855. Генерал от инфантерии, троюродный брат бабки Толстого. Горчаков Василий Николаевич, родился в 1771. Горчаков Михаил Дмитриевич, 1793 1861 Генерал от Артиллерии в 1853-1854 годах, главнокомандующий Дунайской армией с февраля 1855 года Крымской армии, троюродный дядя Толстовым. Горчаков Михаил Николаевич 1769-1830. Отставной секунд-майор, чиновник военного министерства. Горчаков Николай Иванович, 1725-1811. Секунд-майор, предводитель дворянства в Чернском уезде Тульской губернии. Прадед Толстого. Горчаков Павел Иванович, 1730-1797. Горчаков Петр Дмитриевич, 1785-1868. Генерал от инфантерии, брат М.Д. Горчакова. Горчаков Петр Иванович. Родился в 1722 году. Горчаков Сергей Дмитриевич. 1794-1873. троюродный дядя Толстого. Горчакова Анна Александровна. Рожденная Шереметьева, 1800-1882. Жена Сергея Дмитриевича Горчакова. Горчакова Екатерина Васильевна в первом браке Уварова, во втором Перовская, умерла в 1833 году. Двоюродная тетка Толстого. Горчакова Елена Петровна, рожденная Стромилова, жена В.Н. Н. Горчакова. Горчакова Лен Сергеевна, 1824-1897, Дочь С. Д. Горчакова. Горчакова Татьяна Григорьевна, рожденная Морткина, 1708 семьсот Или 1710 год рождения, год смерти 1781. Горький Максим, псевдоним, настоящее имя и фамилия Алексей Максимович Пешков 1868-1936. Гортон или Хортон Натаниэль, американский писатель. Готье Владимир Иванович 1813-1887. Гоэлс Уильям Дин, смотри Хоуэллс. Гофман Йосиф, 1876-1957. Польский пианист, педагог и композитор. Градовский Григорий Константинович, 1842-1915. Грановский Тимофей Николаевич, 1813-1855. Историк, профессор Московского университета. Гребенников Леонид Михайлович. Грибовский Вячеслав Михайлович 1867-1925 или 1928. Грибоетов Александр Сергеевич 1795-1829. Григорович Дмитрий Васильевич 1822-1899 или 1900 год смерти. Григорьев Аполлон Александрович, 1822-1864, поэт и литературный критик. Григорьев Василь Васильевич, 1816-1881, историк-востоковед. Грисбах, Йоган Якуб, 1745-1812, Грифис, Джордж Грифис. Громеко Михаил Степанович, 1852-1883, преподаватель русского языка и истории Варшавской гимназии, знакомый Толстого. Громов Федор Васильевич, тулческий архитектор. Гронлунд Лоренс, 1846-1899, американский юрист. Грот Николай Яковлевич, 1852-1899, философ, идеалист, основатель и редактор журнала Вопросы философии и психологии. Губернарчук, Семен Тимофеевич, родился в 1866. -м. Гульт Джей, 1836-1892, американский миллионер. Гуно Шарль, 1818-1893, французский композитор. Гунько Деминтий Фимыч. Гуревич Любовь Яковлевна, 1866-1940, писательница. С 1891 года издательница журнала Северный вестник. Гуров Гусев Николай Николаевич, 1882-1967. Секретарь Толстого в 1907-1909 годах. Исследователь его творчества и биографии. Гюго Виктор Мари 1802-1885. Гюйо Жан Мари 1854-1888.